На широком марсовом поле был большой плацпарат. Там стояла коре императорской гвардии. Издали сквозь толпу, за стальной щетиной штыков, преображенцев, семеновцев, измайловцев, можно было увидеть ряды белоконных отрядов. Казалось, золотое, сплошное, лучи, отдающее зеркало, медленно тронулось, К пункту от пункта. Затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки. Мелодичные плакали и взывали оттуда серебряные оркестры. Можно было увидеть там ряд эскадронов керосирских, кавалергардских. Можно было увидеть далее самый тот эскадрон керосирский, кавалергардский. Можно было увидеть голопаду всадников эскадронного ряда керосиров, кавалергардов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 бледноусый барон Омергау. И таким же увенчанный голубем горцевал надменно граф Авен, кирасиры, кавалергарды. И из пыли тучей, опустив вниз султаны, на гнедых своих скакунах пронеслись галопом гусары, заолели их ментики,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 то, должно быть, был дивизион гвардейских жандармов. Издали на толпу он пожаловался трубой, но его затянуло от взоров бурую пылью. Трещал барабан, прошли пехотинцы. На митинг. После мозглой первооктябрьской слякоти, петербургские крыши, петербургские шпицы и, наконец, петербургские купола —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 Ангел Перри с ногами забрался на стеганную козетку и раскрыл свою книжечку «Анри Безансон, Человек и его тела». Эту книжечку ангел уже раскрывал многократно, но и но. Книжечка выпадала из рук, глазки ангела Перри смыкались стремительно. В крохотном носике пробуждалась бурная жизнь. Он посвистывал и посапывал. «Нет, сегодня она не заснет». Баронесса Р.Р. уже однажды справлялась о книжечке, и, узнав, что книжечка прочтена, как-то лукаво спросила, «Что вы скажете мне, Машири?»